Глава первая. На корма кухни Эллонет, под начало которой я попал, рубила апельсины. Раз! Нож с чмоканием врезается в апельсин. Два! Разрубленный фрукт катится в ведро, обливаясь желтыми слезами. Сейчас пойдем кормить Варей!» — сказала она. Каких Варей?» — удивился я. А, ты их не видел? Они вместе с катями живут, только вари Кать все время по клетке гоняют. Страшную картину нарисовала Элленет. «Вы держите в клетках людей?» «Каких людей? Люди у нас, как положено, по дорожкам ходят и бумажками мусорят. В клетках звери и птицы. А Вари и Кати?» «Так они не то что не люди, они даже не обезьяны». «А кто же?» «Полуобезьяны. Или, говоря проще, лемуры. Не хочешь ли ты помыть айву?» Я бросила айву в раковину и стал ее мыть. От этого на кормокухне поднялся такой звон, будто бы я намывал пушечные ядра. «Затем пару бананов, штуки три огурцов и несколько морковок. Только не мельчи, бери покрупнее». Я стал выбирать огурцы и морковку покрупнее, и в итоге выбрал такие огромные овощи, что с ними можно было идти на врага. В ведро они не поместились и выглядывали оттуда как солдаты из окопа. «Помыть и порезать? Точно?» «Какой студент толковый!» — удивился парень по имени Доминик, который тоже что-то мыл в соседней раковине. Вот у меня прошлый год один студент был. Сначала резал, а уж потом мыл. Он из одной жаркой страны приехал. Зачем, говорит, мыть? Мы на родине никогда ничего не моем. Почему? Табу. Им религия водой пользоваться запрещает. Они считают, что в воде злые духи живут. Помыв и нарезав что следует, мы отправились к варям, которые вроде бы жили вместе с Катями. Мы прошли вдоль клумбы с фиалками, миновали заросли бугенвилей, обогнули давно отсветшую сирень и остановились у куста жасмина. «Как у вас цветов много! И какие разные!» «Это Джон Хартли все. Как за границу поедет, обязательно какие-нибудь новые цветы привозит. Они, — говорит, — напоминают мне о наших иностранных проектах. Если он еще пару проектов организует, ходить будет негде». Вскоре мы очутились в какой-то незнакомой мне части зоопарка. Тут имелись шире и даже просторы. А зоопарк-то, оказывается, не маленький. Администрация соседняя поместья прикупила, хочет там суперпроект сделать панорама бразильской фауны. А вот, кстати, и Варя. Мы стояли перед железной сеткой, и из-за нее на нас смотрела неприятная хитрая морда. Любопытный Варвари на базаре нос оторвали, вспомнил я. Черная, как ночь, она глядела глазами желтыми, как молодая луна. По этим желтым глазам совершенно ясно читались мысли, наполняющие черную голову. Конечно, они были черными. «Это Бандерша», — сказала Элунет. Божак стаи». «Главная Варя», — понял я. Перед большой клеткой, в которой обитали Вари, находилась другая, совсем маленькая. Формой и размерами она напоминала лифт. «Это тамбур», — сказала Элунет, закрывая наружную дверь и открывая внутреннюю ведущую в вольеру. «Он предохраняет от бегства животных» понятно сказал я как интересно едва мы появились в клетке черная морда задвигалась сморщила нос и стала нюхать мои ботинки затем вдруг поднялась на задние лапы и сильно дернула передними за карманком комбинезона. чего это она а я отодвинулся к сетке нападает что ли с ней надо быть покруче сказала элонат и замахнулась на бандершу ведром почувствовав твердую руку бандерша откатилась в глубину и стала собирать банду Из-под кустов, с деревьев, из зарослей травы к ней стягивались другие черно-белые разбойники. Лемуры вари были красивы. Каждый в волосоках пятнистых шуб стоял отдельно и сиял, как солнце. Видно было, что над этим мехом хорошо поработали языком. На лемурьих затылках сидели мохнатые шапки-ушанки. Уши их не были завязаны под подбородком и лихо торчали в стороны. Одно слово — бандиты. Со свистом, с улелюканьем налетели они на нас. «Кидай в них апельсинами!» — скомандовала Эллонет, и первая метнула в черно-белую толпу оранжевый фрукт. Половина апельсина оказалась эффективнее целой лимонки. Банда, пораженная апельсином в самое сердце, закрутилась на месте и задергалась, хватая очаг поражения когтистыми лапами. Из-за фрукта началась свара. Черные лапы стали бить по черным мордам, засверкали белые зубы, показались краснейшие языки, «Разбрасывай скорее еду! Половины апельсина надолго не хватит!» И верно. В тот же момент из центра свары вынурнула бандерша. В челюстях ее, словно золотой кубок чемпиона, горел апельсин. Она клацнула зубами, всосала мякоть и плюнула кожурой в родственников. Оплеванные бандиты, поняв, что больше апельсинов нет, ринулись к нам. Мы отстреливались яблоками, айвой и морковью. Наибольший урон врагу нанесли бананы. Враг, съедая мякоть, скользил на кожуре и буксовал, атака захлебнулась. «Без бананов сюда даже не входи!» «Я бы и с бананами не пошел, ответил я. «Как же Кати с ними живут? Чем отстреливаются?» «Им отстреливаться нечем, у них вся надежда на скорость». Тяжелая какая жизнь?» Нелегкая. Бери ноги в руки, надо Кать покормить, пока Варя отвлечены». Слева от нас был склон, справа пруд, между ними дорожка. По ней мы побежали. Мы подпрыгивали на кочках, яблоки прыгали в ведре, мысли в голове тоже прыгали, как шары в лотерейном барабане. «Что ж ты за жизнь?» — думал я. «Есть только, когда твой враг ест. Убегать, когда враг прибегает. Разве это жизнь? Прозябание какое-то». Скользя на сырой земле, оставляя на ней длинные борозды, мы поднялись на холм. Здесь стояла клетка, и на ней... Плечом к плечу сидел отряд кольцехвостых лемуров. Видно было, что общая беда сплотила их коллектив. Иногда они вставали и, примиукивая, наблюдали, не закончил ли враг трапезу, не хочет ли напасть. Тут-то я понял, что это не Кати, а Катты, что в переводе с языка древних римлян означает кошачье. Но ничего, совсем ничего кошачьего в их облике не было. Хотя нет. Было какое-то общее неуловимое кошачье впечатление. «Чего задумался, кидая остатки на клетку!» эллон отмахнула ведром, будто хотела выплеснуть из него воду, и в лемуров полетела пища — яблоки, огурцы и бананы. Катты хватали фрукты и овощи на лету, как знаменитый вратарь Яшин. Не прекращая наблюдать за местностью, они культурно откусывали по кусочку и словно бы негромко совещались друг с другом. «Не виден ли враг, товарищ лейтенант?» «Никак нет, товарищ сержант, не виден, кушайте спокойно». Катты были аккуратнее, хрупче и в миллион раз интеллигентней. Именно за это последнее им и доставалось. Хапуги и хулиганы не любят интеллигентов, поэтому интеллигентам приходится избегать встреч с грубиянами. Они, конечно, могли бы задавить противника интеллектом, но им жалко изводить умственную энергию на такую ничтожную цель. Убегут от хапук, залезут на дерево и давай думать о вечном, о прекрасном. Грудь Кат украшает белая салфетка, но на ней нет ни следа от съеденной пищи. Глаза их охватывают черные очки, а лапы — лайковые перчатки. Салфетка, очки, перчатки. Это ли неверный признак интеллигента? Он никогда не наденет вздорной шапки-ушанки и пошлые черно белой шубы. Разве что в очень сильный мороз. Но вот где-то позади нас раздался хруст веток и треск сухой древесной коры. Шум усиливался так быстро, что стало ясно. Скоро ветки и кора будут трещать рядом с нами. Каты побросали недоеденные овощи-фрукты, и прыжками-прыжками, словно огромные серые белки, стали возноситься на деревья. Их белые хвосты, обвитые черными кольцами, напоминали пограничные столбы, которые отступали вместе с пограничниками. А банда Вари была похожа на оккупантов, которые безуспешно пытаются нарушить постоянно ускользающую границу. Неприятно хрюкая и визжа, они старались добраться до кат. Но тонкие ветви не выдерживали их грузных тел. Ветви ломались, и Вари, махая шубами и переворачиваясь в воздухе, как кошки, летели в траву. И приземлялись они сразу на четыре лапы. Уничтожив последние огурцы и заключительные яблоки, Вари некоторое время громко сквернословили, а затем удалились, волоча животы по траве, приминая ее грубыми дубинообразными хвостами.